сложная химической лаборатория. Выступающая сюда пища измельчается, смешивается с различными пищеварительными соками и постепенно продвигается из одного отдела в другой. В каждом отделе пищевая масса задерживается ровно столько, сколько необходимо для ее обработки. В каждом отделе на нее изливаются особые вещества. По мере переваривания то есть разложение сложных химических веществ на простые, белков на аминокислоты, жиров на глицерин и жирные кислоты, углеводов на моносахариды, происходит их всасывание. То, что не может быть переварено и использовано, организмом выпрасывается. Много трудностей стояло на пути изучения этого процесса. Лишь в конце прошлого столетия великий русский ученый Иван Петрович Павлов завершил детальные изучение работы основных пищеварительных желез. Их оказалось немало, а главное выяснилось, что для каждого вида пищи они приготовляют особый состав пищеварительных стоков. За эти исследования Академик Павлов получил высшую международную награду Нобелевскую премию. Казалось, основная тайна пищеварения раскрыта, однако радоваться было рано. Повторить весь процесс переваривания пищи в пробирке, вливая туда последовательно нужные пищеварительные соки, как это происходит у живых организмов, никому не удавалось. Нет, пища переваривалась и в пробирке, но только очень-очень медленно. намного медленнее, чем в желудочно-кишечном тракте. Недавно советским ученым удалось разгадать и эту тайну. Выявилась удивительная вещь. Пища, которая касается стенок кишечника, переваривается значительно быстрее, чем внутри пищевой массы. Нечто похожее происходит, когда готовят пищу на сковородке. То, что непосредственно касается ее стенок, поджаривается гораздо быстрее. Здесь дело понятное, ведь стенка сковородки много горячее, чем остальная пища. Но почему стенка кишечника ускоряет переваривание? Она же совсем не горяча. Первым делом нужно было выяснить, действительно ли стенка кишечника ускоряет переваривание. Чтобы убедиться в этом, проделали следующий опыт. В одной из двух пробирок, содержащих одинаковое количество смеси крахмала и амилазы, фермента, расщепляющего крахмал, добавили кусочек кишки, взятой от свежеубитого животного. Здесь расщепление крахмала шло значительно быстрее. Значит, действительно стенка кишки ускоряет переваривание пищи. Как же оно происходит? Проделали другой опыт. В пробирку с раствором крахмала на некоторое время положили кусочек кишки. Предполагали, что если в кишке содержатся какие-то вещества, ускоряющие переваривание, они выделятся в пробирку. Затем кишку извлекли и к крахмалу прибавили амилазу. Переваривание шло по-прежнему медленно. Может быть, из кусочка кишки не успело выделиться достаточного количества этого предполагаемого вещества? Провели новый опыт. Из кишечника свежеубитого животного приготовили экстракт. Уж в экстракте-то предполагаемое вещество должно было бы быть. Но прибавление экстракта в пробирку с крахмалом и амилазой не ускоряло переваривание. Значит, стенки кишки Никаких необходимых для переваривания веществ нет. В чем же дело? Загадка разрешилась неожиданно. Помогало перевариванию устройства самой кишечной стенки. На поверхности клеток кишечного эпителия, обращенной в просвет кишки, есть ультрамикроскопические отросточки. Каждая клетка имеет приблизительно 3000 таких отросточков. Благодаря этому площадь всей поверхности кишки очень велика.